«Я знаю от старого шотландского лорда, который приходил ко мне с графом Кривкером, что у вас есть ко мне просьба», — сказала она. «Что же это за просьба?» «Скажите. Если бедная Изабелла в состоянии исполнить ее, не нарушая своего долга и чести, можете быть уверены, что она ее исполнит. Только прошу вас», — добавила она робко озираясь, «не говорите ничего такого, что могло бы повредить нам обоим, если бы кто-нибудь нас услышал». «Будьте спокойны, графиня», — Грустно ответил Квентин. «Не здесь могу я забыть разделяющее нас расстояние, и, поверьте, никогда не навлеку на вас негодование ваших гордых родственников, ибо вы внушили самую преданную любовь тому, кто не так могуществен и богат, как они, но все же не менее благороден. Пусть эта любовь забудется навсегда, как сон, забудется всеми, кроме того, кому эта мечта навеки заменит действительность». «Молчите, прошу вас», — воскликнула Изабелла, — «ради себя самого, ради меня, ни слова об этом. Скажите лучше, к чего вы хотите от меня?» «Прощение человеку, который ради личных целей и выгод поступил с вами как враг», — ответил Квентин. «Кажется, я никому не желаю зла», — сказала Изабелла. «Ах, Дорвард, от каких опасностей меня спасло ваше мужество и присутствие духа. Этот страшно окровавленный зал...» «Этот несчастный епископ! Я только вчера узнал обо всех ужасах, которые тогда совершились. Не думайте о них, — проговорил живостью Квентин, заметив, что лицо молодой девушки покрылось смертельной бледностью. Не вспоминайте! Постарайтесь лучше с твердостью смотреть вперед, потому что опасности, угрожавшие вам, еще не миновали. Выслушайте меня!» Вы больше, чем кто-нибудь другой, имеете право считать короля Людовика тем, что он есть на самом деле, то есть хитрым и коварным изменником. Но если сейчас вы обвините его в том, что он подстрекал вас к бегству и, еще важнее, хотел предать в руки Марка, это может стоить ему, если не жизни, то короны и, наверное, вызовет кровопролитнейшую войну между Францией и Бургундией». «Не я буду причиной таких несчастий если только в моей власти их отвратить», — сказала Изабелла. «Впрочем, если бы я даже и жаждала мщения, малейшей вашей просьбой было бы довольно, чтобы заставить меня от него отказаться. Могу ли я дольше помнить обиды, нанесенные мне королем Людовиком, чем ваши бесценные услуги? Но как мне быть, когда я предстану перед моим государем, герцогом Бургунским? Я должна буду или молчать?» «Или сказать всю правду. Молчать — значит прогневать его, лгать? Вы сами не захотите, чтобы я лгала?» «Конечно нет», — ответил Дорвард. «Пусть только ваши показания о Людовике ограничиваются тем, что вы сами знаете как несомненную истину. Когда же вам придется упомянуть о том, что вы знаете из чужих слов...» то как бы достоверно не казались вам эти слухи, передавайте их только как слухи, не больше, и не говорите, что придаете им веру или значение, даже если бы это было и так. Не может бургундский совет отказать монарху в той справедливости, которой на моей родине пользуется каждый преступник. Они должны будут признать его невиновным, если против него не окажется явных прямых улик, а все, что вы сообщите как простой слух — справедливость которого вы лично не можете подтвердить, им надо будет еще доказать свидетельскими показаниями других лиц». «А, кажется, я понимаю вас», — сказала Изабелла. «Объясню вам это еще подробнее», — сказал Квентин и принялся разъяснять свою мысль на примерах. Он еще говорил, когда раздался звон монастырского колокола. «Это знак, что мы должны расстаться», — сказала Изабелла. «Расстаться навсегда», — Не забывайте меня, Дорвард, а я вас никогда не забуду. Не забуду и ваших верных услуг. Больше она не могла говорить и молча протянула ему руку. Он припал к ней устами, и уж не знаю, право, как это случилось, но только стараясь ее высвободить, графиня оказалась так близко к решетке, что юноша дерзнул запечатлеть на ее губах прощальный поцелуй. Она не оттолкнула его, может быть, потому что не успела, так как почти в ту же минуту в приемную стрелой влетели Кривкер и Кроуфорд, подсматривавшие в щелку за молодыми людьми, беседу которых они, впрочем, не могли слышать. Кривкер был в бешенстве, Кроуфорд от души хохотал, стараясь держать порывы своего товарища. — Ступайте в вашу комнату, сударыня, слышите? — «Вы стоите того, чтобы вас засадить в келью на хлеб и на воду!» — кричал граф Изабелли, которая, опустив валь, поспешно ударилась. «А, ты! Ты, красавчик, просто нахал! Настанет час, когда интересы государя и держав не будут иметь ничего общего с такими молодцами, как ты, и тогда я проучу тебя за то, что ты, нищий, осмелился поднять глаза на...» «Довольно, довольно, граф, нельзя ли полегче?» — перебил его старый лорд. «А ты, Квентин, молчи, я тебе приказываю. Ступай к себе». «И позвольте граф заметить вам теперь, когда он уже не может, да слышать, что ваше обращение совершенно неуместно. Квентин Дорвард такой же дворянин, как и король, только, как говорят испанцы, он бедней короля. По своему происхождению он так же значен, как я, а я — глава нашего рода, и вы не имеете права нам угрожать». «Ах, милорд, — перебил с нетерпением Кривкер, — нахальство этих чужестранных наемников вошло даже в пословицу, и вам, их начальнику, следовало бы сдерживать их, а не поощрять!» «Послушайте, граф, — ответил лорд Кроуфорд, — я командую стрелками 50 лет и до сих пор ни разу не просил советов ни у французов, ни у бургунцев. Надеюсь, что с вашего разрешения и впредь сумею без них обойтись». «Полно, полно, милорд, — сказал Кривкер, — — Я не хотел вас обидеть. Ваши звания или та дают вам все преимущества надо мной. Что же касается молодых людей, я готов забыть их прошлое, но приму свои меры и клянусь, что они больше не увидятся. — Не клянитесь, кривкер, — сказал со смехом старый лорд. — Гора с горой, то, говорят, сходятся. Так как же не сойтись грешным людям, у которых есть ноги, есть жизнь и любовь, толкающие их друг к другу? поцелуй это был очень нежный. <смех> это дурной знак, Кривкер». «Вы опять хотите вывести меня из терпения, милорд», — сказал Кривкер. «Но это вам не удастся. Слышите, колокол в замке зовет на совет. Страшен будет этот совет, и одному богу известно, чем он кончится». «Я могу заранее предсказать только одно», — ответил старый шотландец. «Если допустят насилие над особой короля...» Он не погибнет одиноким и неотмщенным, хоть у него здесь мало друзей и очень много врагов. Жаль только, что он строго запретил мне принять меры на случай такого исхода. — Позвольте вам заметить, милорд Кроуфорд, — сказал бургундец, — что принимать меры против иных несчастий значит их вызывать. Повинуйтесь приказанию его величества, не подавайте повода к насилию излишней горячностью, и вы увидите, что день кончится благополучнее, чем вы. Ожидали.